Преображение тихого семинариста. Представьте себе захолустный грузинский городок. Пыль, грязь, мертвящая скука нищего быта. В семье пьяницы-сапожника под присмотром забитой набожной женщины растет тихий мальчик с недюжинным для его лет умом и живым воображением. Болезненное самолюбие, следствие бедности и далеко идущих замыслов, помогает ему с успехом переходить из класса в класс и стать среди товарищей верховодом мать спит и видит его в пасторском облачении под сводами архиерейского собора в тайне мальчик разделяет ее надежды и в свободные от игры учебы часы усиленно штудируют святоотеческую литературу горние истины открываются перед ним во всей своей красоте и величии Посвятить себя уединенному посту и молитве представляется ему его высшим призванием. Выбор сделан сразу и навсегда. Жизнь в родном городке, где каждый третий считает настоящим отцом мальчика их соседа, красивого богатыря из виноторговцев тяготит его. С помощью местного священника, питающего слабость, к ревностному отруку, он определяется, наконец, в губернскую семинарию, в которой вскоре становится первым учеником. вследствие следствии в детстве оспы, мальчик страдает комплексом неполноценности и дичится, женщин, мирские соблазны не манят его. Всей незамутненной еще грехом душой он уходит в молитву экстатическая сущность его проявляется в молитве наиболее полно. В минуту наивысшего просветления и подъема пастыри Царствия Божьего являют ему свой запредельный лик, благословляя его на служение церкви и монашеский обет. Но в рвении своем, Он жаждет превзойти все содеянное святыми отцами во имя Господа. Подвиг Иуды, предавшего себя на позоры и проклятие ради утверждения славы Христовой, не кажется ему пределом самоотречения. Ему грезится совершить такое, после чего на перу праведных он будет сидеть одесную спасителя. Пламенную ревность свою он изливает восторженными стихами, заполняя ими всякий свободный листок бумаги. Гордыня его так велика, что он решается показать свои вирши знаменитому поэту соплеменнику который, отвергнув их, в простоте душевной советует ему заняться политикой. Знайте, юноши, напутствует он семинариста: там это легче. Но юноша пока не ведает, что совет мэтра станет пророческим, с еще большим усердием продолжает молитвенное бдение. Дни и ночи идут своей чередой, не даруя ему указующего назначения. В слезах и покаяниях взывает он к Господу, моля его о непосильном для других кресте. Услышана ли была его молитва или в изнеможении пригрезилось ему? Но только однажды среди ночи, когда, казалось, уже иссякла надежда, слышит семинарист явственный голос «Иди на Афон!» Конец сомнениям и томлением духа, конец сложным влечением и пустым химерам. Семинарское начальство отнеслось к желанию многообещающего отрока поклониться святым местам со снисхождением, и вскоре он уже стучится в ворота новоафонского монастыря. Братья встречает молодого паломника с распростертыми объятиями, еще бы такое рвение при всеобщем оскудении и веры, проявляет интерес к гостю и сам знаменитой богоугодной жизнью старец Игнатий, завершающий здесь свои земные дни. Будучи призванным к нему, юноша с удивлением отмечает добротное, хотя и без роскоши, убранство его кельи. Едва уловимый аромат хороших духов витает в четырех ее просторных стенах, на столике красного дерева теснятся дорогие безделушки, и старец прекрасно понимает состояние гостя. «Не бойся людских слабостей, сын мой», — говорит он, — «слабость — это еще не грех». Праведная жизнь не в вещах, а в поступках. В делах рук наших тоже красота Божья, И нам ли ею гнушаться? С чем ты пришел ко мне, милый? После врачующей сердце исповеди в которой тот изливает перед святым отцом всю свою душу, всю муку, тяготившую его страсти, старец долго молчит, взыскующий, глядя куда-то сквозь гостя в обозримое только для него одного пространство. Ты хочешь жертвы, которые нет равных со дня вознесения Христова, отверзает он затем уста, и ты готов? — Да, святой отец, — отвечает семинарист, — готов? Тогда слушай. Подступает к нему старец, властно опуская его на колени. Бесы земных страстей одолели человеческую душу. Человек возжаждал устроиться на земле, устроиться любой ценой, даже ценою преступления. Кровь и ярость застилают ему глаза, он уже не подвластен никакой благодати. обуянные соблазнами люди слепо рвутся к пропасти. Людей гонят туда бесы, корыстия и гордыни, и если их не остановить, свет уйдет из мира, и воцарится тьма. Кто остановит их, святой отец? Ты! Я готов, — шепчет гость, — укажи мне путь. Готов ли ты во имя Господне обречь душу на вечные муки и поругание Да, святой отец, — говорит, — тот готов. Готов ли ты предать мать, жену, детей своих хулей позору? Да, святой отец, готов. Готов ли ты убить друга и обесчестить роженицу? Да. Готов ли ты приступить все заповеди и законы человеческие ради торжества Христовой истины да с упованием в сердце не будешь ли ты жалеть о деяниях своих в минуты слабости и смятения нет никогда что ж говорит ему старец тогда иди иди к тем кто попирает божьи заповеди Замыслил обратить детей Христовых в стадо послушных рабов, Жизнь и смерть, которых будет зависеть от них и никого более. Со скорбью в сердце разрешаю тебя ото всех грехов, Предавай и святотатствуй, кради и убивай, лицемерь и лги. Ты должен стать у них первым, первым меньшего не дано. Катехизис их не мудрен, слова пусты и ничтожны. Главное, забудь, что такое Бог и совесть. Когда же с помощью Божьей ты вознесешься на самую вершину власти между ними, наступит для тебя самое тяжкое твое испытание. Они... Взявшие в руки мечи лжи и разбоя должны погибнуть. Погибнуть все до единого. И смерть для них ты сделаешь во сто крат страшнее смерти их жертв. Мы спасем их души. Тела же пусть примут всю меру страданий, какую уготовили они для других. Но святой отец... Восклицает пораженный семинарист. Среди них есть немало соблазненных с чистым сердцем, с чистым сердцем. Резко ответствует ему старец. Не решаются идти по трупам ближних. Ответственность их равна, и наказание им дано. Бесславная смерть. Им не будет числа. Ими им легион. И рука твоя да не дрогнет, отправляя на плаху каждого из них, будь то твой друг или близкий родственник. и Если человеку не достало крови Спасителя, чтобы прозреть, пусть умоется он своею собственный. Может быть, тогда он оторвет свой взор от земли и взглянет, наконец, в небо. Снесешь ли ты эту ношу, сын мой избранный? Снесу ответствует тот и в благодарных глазах его загорается пламень решимости благослови отец с того дня сердце его отрешается от мира нет преступления какого он не совершал бы идя к поставленной цели он интригует среди своих И одновременно служит в политическом сыске, продавая единомышленников оптом и в розницу за 300 рублей помесячного жалования. Он не гнушается дружбой воров и насильников, организуя из них банды по экспроприации. Он устраняет со своего пути соперников, не останавливаясь перед клеветой и убийством. Провидения помогают ему избегать случайностей и ошибок. После победы у него почти не остается серьезных соперников. В его списке их двое, но один из них смертельно болен, Другой же, оглушенный собственным красноречием, сам роет себе яму, раздражая своей болтовней, только что пришедшую к власти и необремененную образованием касту. Время работает на бывшего семинариста, и через несколько лет... Похоронив одного и выдворив из страны другого, он становится единовластным хозяином огромного государства, устрашившего мир невиданным мятежом. Месть его грозна и неотвратима. Сначала он выбивает из-под ног землю у самой непокорной части народа, натравив на нее безродных люмпенов. Такого плача стона не слышала эта страна со времен монгольского нашествия. Брат грабил брата, сын посылал на заклание отца, сосед оговаривал соседа. Сорной травой зарастали пашни и в некогда хлебороднейших краях павшие от голода складывались штабелями. Затем он принимается за тех, с кем шел к своей неограниченной власти. Бывших палачей казнили палачи, пришедшие к ним на смену, которых в свою очередь уничтожали новые палачи. Но зелье сонного рабства уже текло в их краи, и они, умирая, возглашали ему славу и здравие, но и этого ему кажется мало. Случившееся вскоре... Кровопролитной войне он отдает на растерзание врагу чуть не четверть государства, устелив эту четверть миллионами брошенных на произвол судьбы и жертв, которые, пропадая в концлагерях и братских могилах, все же не оставляют его своим обожанием, ложь становится сутью и двигателем человеческой души. Ложь вывернула действительность наизнанку и продиктовала людям способ существования. Ложь пропитала самый воздух, каким все вокруг живо и дышало, только тут, оказавшись лицом к лицу с результатом заданной себе миссии, он приходит, наконец, к выводу, что обманут, обманут с самого начала лукавым старцем на фоне. Кролитая кровь не сделала людей ни мудрее, ни зорче. Но в душе его уже нет места свету раскаянию раскаянью. Брезгливое презрение к черни, ничего не забывшее и ничему не научившееся, овладевает его сердце. Став властелином чуть ли не полумира, Он играет судьбами людей и народов, злорадно любопытствуя, до каких же столпов может еще дойти человек в своем лакейском падении. Главы сопредельных государств неделями топчутся у него в прихожей в ожидании аудиенции. Собственные министры, упившиеся по его милости до положения рис, пляшут перед ним гопока и кричат петухами. Родные дети от страха не поднимают в его присутствии глаза, ведь их кровная связь с ним прервалась еще со смертью матери, которую, кстати, он тоже предал без особой печали и сожаления. Но чем явственнее приближается к нему старость, тем безотраднее начинает казаться ему его жизнь. Все вокруг видится ему осточертевшим и пресным. Пресные шутки приближенных, пресные процессы микроскопических врагов, пресные увлечения угасающего старческого сердца. В его жизнь, отодвинув все другие ощущения, на задний план входит страх. Страх опутывает его душу гнетущей тревогой. Страх теснит ему грудь удушливым холодом. Страх лишает его сна и покоя. Тысячи, тысячи рук, кажется, ему тянутся в его сторону, чтобы рассчитаться с ним за чью-либо гибель. Не доверяя даже ближайшим из близких, он окружает себя стаей кавказских головорезов Каждый из которых ради него способен убить собственную мать. Забронированными дверями кабинета, без окон, обутые в опорки, Целыми днями бродит он из угла в угол, Коротая время в решении детских кроссфордов и в смутных воспоминаниях, Все чаще и чаще являются ему картины далекого прошлого. Все чаще видит он родной дом, школу, семинарию, Новый фон Все чаще возвращается он мыслью к разговору со старцем Игнатием, и всякий раз при этом диктатора гнетет один и тот же единственный вопрос. Кто, где и почему поддвигнул его через случайного анахарета на это крестное восхождение? Попался бы он мне сейчас. Закипает старик злостью к Игнатию, ему бы живо развязали язык. Слова давно забытых молитв всплывают в памяти, но, вызвав в нем задавленный зов, они так и не складываются в одно целое. Господь не принимает его боязливых попыток вновь приблизиться к небесному престолу. Чувствуя скорый конец, он почти не спит, страша умереть во сне. Он все еще ждет, что разгадка его жизни откроется перед ним, и он, наконец, узнает смысл своего пути и предназначения, но дни идут, приближая развязку, а судьба не спешит вывести его из неведения Постепенно он начинает чувствовать медленное угасание своего сердца. Лишь тогда... В последние считанные минуты перед небытием он внезапно видит возникшего у двери Спасителя. Распятый молча смотрит на него, и в скорбных глазах гостя не таится ни вызова, ни укора. — Ты звал меня? — тихо молвит он. — Я пришел. И тут старик замечает в его глазах слезы. Охладевающая душа диктатора не выдерживает тяжести этого зрелища. Он падает, ниц, и поверженный ползет к двери. «Во имя Твое!» — хрипит старик. «Ради славы Твоей!» — но спаситель молчит. И только тихие слезы снисхождения и жалости текут по его изможденным щекам. — Прости, — чуть слышно вопит бывший семинарист, — разве не ради тебя предал я мать, жену, детей своих? Разве не ради твоей истины приступил закон и заповедь? Разве не во имя твое залил кровью половину мира? — Нет, — поводит головой спаситель, Образ у порога исчезает, и последний вопль захлебывается в белых губах старика, застывшего на полдороге к двери и с вытянутой вперед рукой. Едва священник умолк, как жгентий вскочил, кровь отлила у него от лица, его трясло мелкой дрожью, голос западал и срывался — Как же так, окоп? Выходит, никто не виноват, даже он. Миллионы сгнили в лагере, отвечать некому. Оказывается, это простой и единственный способ образумить человечество, привести его, так сказать, в чувство, но ведь это же чудовищно, окоп. Другого выхода нет. Тот даже не расклеил глаз, так и сидел, откинувшись на спинку дивана, прямой и неподвижный, словно изваяние Они действительно ничему до сих пор не научились. Придется попробовать еще раз. Ты это серьезно? Вполне. Кто же следующий? На кого пойдет выбор? Может быть, ты? Может быть, это было сказано с таким невозмутимым бесстрастием, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся, но, может быть, и ты, и любой другой. Видно, горького опыта одного народа для человечества недостаточно. Пусть же каждый запишет в свой душевный код память о своем рабском падении чтобы уже никогда не прельститься самому и заказать потомкам. В этом мы поможем ему. Кто мы? Служители Господа? Господа ли? Сейчас это не важно. Болезненно поморщился тот. Главное — сделать, потом разберемся. Выходит, мне бы лучше врезаться со своими птичками в самую гущу, пускай помнят возможно что ты говоришь окоп что ты говоришь вот именно греха не боишься нет глаза его впервые распахнулись и обожгли собеседника обреченной решимостью мой грех я и отвечу мария слушала их разговор в полухо ей еще никогда не приходилось задумываться есть бог или нет бога Для нее этого вопроса просто не существовало, она жила как растение, минутой, импульсом, ветром, ничему не веря и ни о чем не задумываясь, какое ей было дело до всего этого. Она хотела просто жить свободное от каких-либо долгов или обязательств если порой в ней возникал некий тайный непонятный для нее зов когда сердце ее вдруг раскрывалось навстречу чему то такому что не имело плоти и обозначения то она старалась как можно скорее заглушить в себе эту недолгую слабость к верующим она относилась с равнодушным предубеждением подозревая в них страх или корысть лишь однажды ее проникло сомнение но вскоре и оно улетучилась порою напоминая ей о себе отголосками резких сновидений. Тогда Мария гостила у своей московской тетки, занимавшей две комнаты в коммунальной квартире окнами на Преображенскую площадь. Прямо против дома, по другую сторону улицы, высилась веселая церквушка с высокими воротами и гостеприимным двориком за ними. Стоявшая на бойком месте церквушка не оскудевала прихожанами. С утра до позднего вечера тянулась туда и обратно, прерывистая, но нескончаемая цепочка верующих и любопытных. Зрелище это настолько примелькало с Марии, что она не проявляла к нему никакого интереса. Но однажды утром картина за окном резко переменилась. Храм, плотно окруженный милицией, исходил гулким ропотом множества голосов. Церковь и дворик при ней были забиты до отказа людьми разного пола и возраста. Текучие толпы зевак топтались вокруг оцепления, оживленно переговариваясь между собой. — Слух прошел, сносить будут, — объяснила позади нее тетка. — Вот и загорелся сырбор молчаливая осада церкви продолжалась три дня на третий день мария не выдержала пошла взглянуть на происходящее поближе к этому времени за оградой уже не раптали тихие с изнуренными вынужденным постом и усталостью лицами старые и молодые слабые и сильные плохо и хорошо одетые они стояли тесно прижавшись друг к другу и этой общности откладывала на их лица печать силы и правоты особенно запомнился ей белобрысенький мальчик лет семи в застирной матроске и сандалиях на босу ногу Мальчик крепко держался за руку высокого маслатого старика с бритым наголо высоким черепом и широко распахнутые отчаянной зелени. Глаза его излучали такой заряд молчаливого превосходства над окружающим, что Мария впервые тогда подумала, откуда это у них? Жора не унимался. Где же предел этой бойни? Все в руках человеческих. В чем же его тогда участие? В том, что он создал нас, поделился с нами частью себя, своего совершенства. Мы дурно воспользовались этим даром и теперь платимся. Но он еще не покинул нас, не оставил надежды. К единению с ним надо сделать только усилие, причем кровавое, если понадобится. Я не хочу. Это от тебя не зависит. Посмотрим. Жора был вне себя. Острое лицо его ожесточенно вскинулось. Это мы еще посмотрим. За всю короткую историю их поездного знакомства Мария впервые видела его таким. До этого он казался ей не более чем стандартным мальчиком с Кавказа, не лишенным известного интереса и обаяния, Но теперь, глядя на него, она рассмотрела в нем облачко какой-то, незамеченной ею доселе муки, какого-то потаенного страдания, как бы нарочно скрытых под лихорадочным оживлением и благурством. Где же это тебя обидели так тяжело? Больно царапнуло ей сердце жалость. Кто? Без уныния и суеты мутит тебя Георгий. Священник поднялся, оказавшись еще выше и увереннее, чем он увидел Самарии с первого взгляда. — Я помолюсь о твоей душе. Ты лучше своей не забудь. — Не забуду, — уже с порога обернулся священник. — Такова моя должность — молиться за всех и за себя. Жизнь рассудит нас, Георгий. Но ты должен смириться сердцем, иначе погибнешь. — Великие испытания ждут нас, и нам следует забыть старые счеты и быть вместе с тобой никогда. Бог тебе, судья! — шагнул тот в коридор. Только как одумаешься, приходи, я не злопамятен. До свидания.